Глава пятая. Немного о профилактике. Профилактика – это все то, что способствует сохранению здоровья человека. То, что является для многих, а должно быть для всех, правилом жизни. Это норма поведения человека, режим его труда, отдыха, питания. Эту главу мы адресуем не только своим бывшим пациентам, тем, кто проходил курс лечебного голодания, Она будет полезна также всем, кто серьезно относится к своему здоровью, особенно пожилым, и людям, склонным к ожирению, страдающим различными хроническими заболеваниями. Цель терапевтического голодания – восстановить нормальные функции организма и устранить причины болезни, связанные в первую очередь с неправильным образом жизни. Если он будет продолжаться и после лечения, быстро создадутся условия, которые снова могут вызвать заболевание. Итак, прежде всего следует позаботиться о правильном образе жизни. Это понятие включает целый ряд общегигиенических факторов. Разумное питание, физическую культуру, свежий воздух, солнце, водные процедуры, нормальные условия работы и быта. Отказ от вредных привычек и традиций. Естественно, что рассказать подробно о каждом из этих факторов мы не сможем, ведь это тема совершенно самостоятельной большой книги. А потому ограничимся только некоторыми вопросами. А других же вы сможете прочитать в многочисленных книгах, брошюрах, статьях, ежегодно выходящих в нашей стране. Начнём с вопросов питания. Они достаточно широко освещаются в литературе и, казалось бы, должны быть хорошо известны каждому грамотному человеку. Но люди проявляют подчас удивительную непоследовательность в этих вопросах. Популярные в Америке и Европе специалист по диетике, поборник метода лечебного голодания и сыроедения доктор Алиса Чейз, в своей книге о проблемах питания пишет. Невежество людей в этой области удивительно. Высокообразованный современный человек может быть виртуозом в технической специальности, науке и искусстве, но как мало знает он о том, как следует заботиться о своем собственном теле, что есть на завтрак, обед и ужин. Новые знания о питании используются более последовательно в отношении питания животных, чем в диетике человека. Любой фермер очень точно придерживается важного принципа кормления своего скота согласно научным правилам и приемам. А люди? Основные научные знания о питании человека – почти полностью игнорируется в повседневной практике кормления детей и взрослых. Болезни, поражающие сердце и дыхательные пути, вызываются обеднением химического состава тканей. Это является результатом так называемой кислотозольной диеты. Типичная еда, состоящая из хлеба, печенья и вареной пищи в избытке, при недостаточном употреблении сырой пищи, нарушают нормальное состояние крови и тканей в отношении к важнейшим химическим элементам. Нервная система подрывается неправильным составом крови и клеток, и человек становится восприимчивым к тем болезням, которые он мог бы избежать. Болезни, поражающие пожилых и стариков, такие как... Атеросклероз, сердечные болезни, артриты, диабет, заболевания печени и другие могут быть ослаблены при более правильном режиме питания. Мы суть то, что мы едим, гласит древнее изречение. Врач должен быть достаточно мужественным, чтобы применить знания по диетике при лечении болезни или ее профилактике. В пище. Заключено в потенции более излечивающих средств, чем в самых сильных лекарствах. Биохимия дает нам точные сведения о причинах процессов деградации и разрушения в больном организме. Обратили ли вы внимание на то, что кровь, носитель жизни, передающий питательные вещества тканям и уносящий из них отработанные вещества, сохраняет свои обычные химические свойства даже в очень поздних стадиях неизлечимых болезней. Причину сохранения кровью нормального химического состава находит в процессе, лежащем в самой природе и жизни, и выживании организма. Когда в крови не хватает витаминов или других питательных веществ по причине неправильного питания, Она берет их из костей, мускулов и других частей тела, чтобы поддержать нормальный состав крови. Следует давать больному жизненно необходимую, свежую, легко перевариваемую пищу. Такое питание способствует предотвращению истощения тканей, анемии, самопроизвольных переломов костей, болезненных язв и гангрен на почве диабета и так далее. Проведение курсов лечебного голодания во многих случаях даёт возможность избавиться от последствий тяжёлого греха угодия. Режим питания помогает сохранить результаты проведённого лечения. Следует навсегда запомнить: лечебное голодание восстанавливает здоровье. Научно обоснованное рациональное питание в соединении с другими гигиеническими факторами, его поддерживает. Академик Покровский в своей книге Беседы о питании» пишет, «Рациональное питание предусматривает снабжение организма, необходимыми для его формирования количествами строительных материалов, белками, минеральными солями, липидами и другим, то есть обеспечивает непрерывное обновление органов и тканей и постоянный приток энергии, соответствующей энергозатратам организма. Рациональное питание гарантирует своевременное поступление витаминов, микроэлементов и других тонких регуляторов, многочисленных обменных процессов, которые требуются для осуществления нормальной жизнедеятельности. Рациональное питание требует определённого режима питания, то есть распределения приёма пищи в течение дня, соблюдения благоприятной температуры пищи и так далее. В данной главе мы приведём из этой книги ещё ряд сведений об элементах питания. Итак, при рациональном питании клетки человеческого организма Должны получать определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Белки основной структурный элемент клеток и тканей. С ними тесно связаны важнейшее проявление жизни, обмен веществ. Вот почему белки должны непременно присутствовать в ежедневной пище человека. По рекомендации ВОЗ. От 1974 года потребность людей в белке составляет для женщин 29 граммов, для мужчин 37 граммов в сутки. Конечно, в зависимости от индивидуальных особенностей того или иного организма должны быть коррективы. Но это не те огромные, сильно завышенные нормы наших диетологов от 100 до 200 граммов белка в сутки которые являются устаревшими и вредными для человека. Большинство специалистов-диетологов считают необходимым вводить в организм белки животного и растительного происхождения. Защитники старого вегетарианского питания полагают, однако, что потребность в белке может покрываться исключительно растительным белком. Мы предписываем нашим пациентам, соблюдать молочно-растительную диету с преобладанием сырых овощей и фруктов, обеспечивающую организм и растительными, и животными белками из молочных продуктов. Многими исследователями доказано, что введение в организм белка мясных продуктов способствует развитию некоторых заболеваний. Так считают, что подагра, атеросклероз, артриты и так далее. В значительной степени является последствиями употребления мяса. В организме увеличивается количество мочекислых солей, понижается щелочность крови, необходимая для правильного процесса обмена. Во многих случаях отказ от мясной пищи является решающим условием сохранения здоровья. Приведу один пример. Была у нас больная НК. Поступила она в клинику после многих попыток лечения. Диагноз никто установить не мог. Мы решили испробовать лечебное голодание с последующим восстановлением молочно-растительной диеты. Вот отрывок из ее письма. Я больна с детства. Этой же болезнью страдала мать, сестра и моя дочь. В семье нашей привыкли к обильной мясной пище. Мясные супы, котлеты, пельмени, любое жареное мясо, сырокопчености. Мы не видели в этом ничего вредного и не считали это причиной нашего тяжкого заболевания. Болезнь начиналась с высокой температуры, озноба, как при малярии. Тело покрывалось узлами и уплотнениями, которые сильно болели. Болезнь протекала при нормальных анализах. За десять лет моей болезни я была у многих профессоров в Москве, Вильнюсе, Каунасе. Все говорили одно. Такую больную видим в первый раз. Лечилась у терапевтов, урологов, кожников, невропатологов, эндокринологов, онкологов. Облегчения не получила. Узнала о лечении голодом. Отголодала первый раз 36 дней. После этого большинство уплотнений прошло. Боли почти исчезли. После повторного голодания и длительного диетического режима остались лишь незначительные мелкие узелки, которые постепенно рассасываются. Как были мы удивлены, когда выяснилось, что причиной нашего заболевания была мясная пища. Теперь вся наша семья придерживается вегетарианского стола. Этот случай не единичный. В нашей практике лечения психических заболеваний часто рецидивы вызываются именно возвращением больных прежней пищи острым мясным блюдом. Жиры выполняют в организме в основном роль энергетических резервов, но они входят и в структуру ткани. Потребность организма в жирах определяется современными диетологами в 0,5% в 0,6 грамма на 1 килограмм веса. Особенно важно потребление растительных масел, Содержащиеся в них полиненасыщенные кислоты являются неизменными соединениями, так как выполняют важную роль в обмене веществ. Они способствуют переводу в растворимые формы холестерина, предотвращает ожирение печени, укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность, снижает проницаемость, оказывая на организм антисклеротическое действие. В растительных маслах содержатся фосфатиды, которые участвуют в жировом обмене организма, влияя на интенсивность всасывания жира и использование его тканями. Содержащиеся в растительных маслах фитостерины также обладают антиспиратическим действием, они стимулируют холестериновый обмен. Функцию снабжения организма энергии выполняют и углеводы. Потребность в них зависит от энергетических затрат организма. Углеводы это сахар, хлеб, крупные изделия. Люди склонные к ожирению должны избегать этих продуктов или же есть их в минимальных количествах, причем каши должны быть свеже сваренными. Тщательно пережевывать их совершенно необходимо. При быстрой еде человек поглощает каши в 3-5 раз больше, чем нужно. Это, собственно, и приводит к ожирению. Если же употребить небольшое ее количество, разжевывая до состояния молока, то при этом исчезают запоры, Улучшается перистальтика кишечника. В момент жевания перистальтика ускоряется в 4 раза. Устраняются застойные явления в желудочно-кишечном тракте. Клетчатка и пектин, содержащиеся в большинстве продуктов растительного происхождения, называются балластными веществами, так как они не усваиваются организмом. Однако эти вещества необходимы Они выполняют важную роль в процессе пищеварения, являясь своего рода регуляторами двигательной функции кишечника. Действие витаминов на организм очень разностороннее. Особенное значение имеют витамины как катализаторы окислительно-восстановительных процессов. При различных заболеваниях и в пожилом возрасте, в связи с ослаблением функциональной способности всех органов и систем, Процессы эти замедляются. В поддержании нормального состояния сердечно-сосудистой системы большую роль играет витамин С – аскорбиновая кислота. Она снижает проницаемость сосудистых стенок, повышает их эластичность и прочность, способствует регулированию холестеринового обмена, под ее влиянием стабилизируется физиологическое равновесие между производством холестерина и утилизацией его в тканях. Источники витамина С овощи и фрукты. Чёрная смородина, черноплодная рябина, шиповник, клубника, зелёный лук, цветная белокочанная капуста, помидоры, апельсины, лимоны, крыжовник и так далее. Витаминами антисклеротического действия является также инозит витамин группы В и витамин В12. Инозит содержится в апельсинах, зеленом горошке, дыне. Он влияет положительно и на нервную систему, участвует в регуляции моторной функции желудка и кишечника. Витамин В12 стимулирует образование метионина и холина, антисклеротических веществ, а также участвует в синтезе нуклеиновых кислот, обеспечивая обновление белков в организме. Витамин В1 принимает непосредственное участие в обмене углеводов. Главные его источники – хлеб грубого помола, лучшие с хмелевыми дрожжами или бездрожжевой и крупяные изделия. Чем старше человек – тем в большей степени проявляется процесс минерализации, накопления минеральных веществ в организме. Но при этом, накапливаясь в одних тканях, запасы этих веществ уменьшаются в других, так что организм постоянно нуждается в пополнении своих ресурсов. В пожилом возрасте резко повышается потребность в кальции. Это вызвано большими его потерями, в результате которых нередко возникает остеопороз, истончение, ломкость костей. Для пополнения запасов кальция недостаточно употреблять продукты, содержащие этот элемент – молоко, сыр, а необходимые – солнечные ванны, свежий воздух, двигательная активность, массаж, закаливание. В результате массажа и дозированных солнечных и холодных воздействий на нашу кожу, она становится здоровее, оживает, помогает обмену веществ, усвоению кальция. Когда человек ведет неподвижный образ жизни, кальций усваивается хуже. Другой важный для организма элемент – магний содержится в хлебе и крупах. Очень много его в миндале и сушеных фруктах, например, в кураге. Магний уменьшает спазм гладкой мускулатуры, предотвращает спазм сосудов. Калий, способствующий выведению из организма воды и хлористого натрия, усиливающий сердечные сокращения, мы получаем из картофеля, кураги, фруктов, а также, заменяя обычную натриевую соль, солью морской, так принято в Японии, или морской капусты. В последнее время пишут о важности для нормальной работы организма таких минеральных элементов, как железо, содержится во фруктах, цинк, мед, пшеница, орехи, фосфор, пшеница, горох, соя, грибы, фасоль, никель и другие. Во многих продуктах питания присутствует поваренная соль, причем ее там гораздо больше, чем необходимо. Избыточная соль удерживает в организме большое количество воды и тем самым загружает ненужной работой сердца и почки. Вследствие этого – отечность тканей. Кроме того, усиленное поступление в организм поваренной соли нарушает баланс других минеральных солей. Вот почему рекомендуется резкое ее ограничение особенно при сердечной недостаточности болезнях почек и других заболеваниях, связанных с нарушением водно-солевого обмена. В восстановительный период курс разгрузочной терапии требует соблюдать строгую бессолевую диету. В последующее за лечением время мы также предписываем по возможности минимальное употребление соли 1-2 грамма в день. Выше мы остановились на витаминах, обеспечивающих нормальную работу организма, чтобы обосновать важность молочно-растительной диеты и необходимость потребления овощей и фруктов, этих источников одного из самых главных веществ, витамина С и других. Но витамин С не стойк, он легко разрушается при тепловой обработке пищи. Тут мы подошли к вопросу, который все чаще обсуждается диетологами. К рекомендации сыроедения.